Елена Звёздная. Серия «Тайна проклятого герцога». Книга 2 Герцогиня Оттон Читает Марина Сушицкая. Порт-Артур показался не на закате, как я ожидала, а в момент, когда Тору поразливал нам за завтраком чай. Вначале это было облачко на горизонте. После стало ясно, что перед нами скалистый южный остров. Лорд Оттенгрейд, накануне проспавший почти весь день до вечера, пока я читала книгу, расположившись на палубе, а после, пропадавший неизвестно где всю ночь, покончив с традиционным завтраком из трех видов бекона, жареных яиц и бобов, отодвинул тарелку, промокнул губы салфеткой и воззрился на меня. Под его пристальным взглядом медленно попиваемый мною чай мгновенно утратил свой вкус. Как исчезло и очарование этого утра, в котором впервые за дни плавания в небе появились облака, и было достаточно свежо. Леди Грейт, как вы себя чувствуете? спросил его светлость. Хорошо, благодарю вас, ответила, отводя глаза. По прибытии несколько дней вы будете находиться на корабле. Вспомнила, что у меня осталось еще четыре книги, и поняла, скучать не придется. К тому же чтение отвлекало от мыслей о лицее и матушке и Аланте. Ощущение, что я предала ее, жгло каленым железом. Нет, и разумом, и сердцем я понимала, что поступила верно, но все же. — Ариэлла! — герцог отложил салфетку и взял чашку с чаем. — Мне кажется, вы подавлены. Попыталась улыбнуться и не смогла. — Все хорошо, — повторила заведомую ложь. Лорд Оттенгрейд, пристально глядя на меня, сделал несколько глотков чаю, а затем произнес. «Ариэлла, дорогая, помните, я говорил вам, что погибла всего одна моя невеста?» Неопределенно кивнула, вновь посмотрев на приближающийся остров. «Знаете...» Герцог допил чай, вернул чашку на блюдце, сцепил пальцы и продолжил. Расследование, которое я, естественно, провел после случившегося, вывело меня на служителя храма Пресвятого. Недоверчиво взглянула на последнего представителя династии Оттенгрейд. Он ответил мне злой усмешкой и добавил, «У меня есть все доказательства того, что девушку отравил священнослужитель. Именно они и позволили мне избежать ареста, на котором так настаивали храмовники». «Ведь все было устроено так, что убийцей-то выглядел я. Полагаю, теперь, в свете информации, что я вам сообщил, вы прекратите терзаться напрасными сомнениями!» Вероятно, мой вид выражал абсолютное неверие в сказанное герцогом, потому что он нахмурился, затем как-то невесело усмехнулся и спросил, «Полагаете, что мне есть смысл лгать?» Промолчала. «Или, по-вашему, темные глаза лорда Грейда сузились, я ее сам убил? Неужели в вашем представлении я настолько чудовищен?» Медленно перевела взгляд туда, где еще вчера был прикован захваченный маг. Сегодня же на том самом месте трое матросов старательно драили палубу. Именно там. Герцога же всю ночь в каюте не было. Я спала одна. «Какие выводы из всего этого можно сделать?» «Ясно». Лорд Оттенгрейд поднялся. «Приятного окончания завтрага, ваша светлость!» С этими словами он оставил меня в обществе, стоящего неподалеку торопа и остывающего чая. Я же вновь промолчала, глядя на очертания приближающегося острова. Хотя казалось, что это не мы к нему несемся на всех парусах под мерный стук барабана, контролирующего движение младших духов ветра, а остров надвигается на нас на немыслимой скорости. Вскоре можно было разглядеть пальмы в изобилии растущей на южной оконечности. А после стало ясно, что мы не просто подплываем к порт Артуру. Нам предстояло миновать каменную арку, венчающую вход в просторную бухту, которая, впрочем, практически переставала быть таковой, едва корабли армады чинно вплывали в нее. И почти сразу... Мерное биение барабанов Перекрыли шумные голоса торговцев Плеск весел Крики портовых зазывал Бьющие колокола И приветственные выстрелы из пушек Поднявшись из-за стола Я подошла к поручням И крепко схватившись С жадностью всмотрелась в толпу Высыпавшую на пристань И в корабли, стоявшие пришвартованными И духов ветра Слетавших к кораблям с гор И все ждала что ревущий подойдет к пристани ближе, как другие корабли, уже спустившие сходни, но... Но, вопреки моим ожиданиям, флагман бросил якорь посередине бухты в окружении шести военных кораблей. И вот с них на берег не сошел никто, кроме герцога, для которого на воду спустили шлюпку. За отплытием его светлости я наблюдала со смешанным чувством раздражения, негодования и, И досады. Подавив горестный вздох, вернулась за столик, допила холодный чай, а после устроилась в кресле с томиком Приключений капитана Эгвара в руках. И с удовольствием погрузилась в события, происходящие примерно на таком же южном, заросшем пальмами острове, населенном дикими и жестокими аборигенами, отважными поселенцами, храбрыми солдатами и бескорыстными моряками, коих возглавлял доблестный капитан Эгвар. Сложно сказать, сколько времени я провела вот так, вчитываясь в ровные строки и с замиранием сердца следя за приключениями отважного капитана, как вдруг услышала. «Фрукты! Южные фрукты! Для леди Оттон Грейт! По приказу самого герцога! Уже и оплатил все!» Вскинув голову, увидела, как трое офицеров в некотором замешательстве наблюдают за юрким, загорелым, едва одетым торговцем, втаскивающим на борт корзину фруктов. Корзина, в отличие от торговца, была чистой, я бы даже сказала, новой, и оказалась перевита голубой лентой. Вот, фрукты, спелые, сочные, выросшие под ярким южным солнцем для самой прекрасной леди Оттенгрейд. Капитан Артан в растерянности оглянулся на меня, после вновь поглядел на корзину с фруктами и махнул рукой, приказав заносить. И не прошло пяти минут, как тороп принес поднос уже с тщательно вымытыми и сверкающими на солнце капельками воды южными плодами. Я с искренним удивлением смотрела на спелые бананы, мохнатые, желто-красные и ярко-оранжевые, как солнышко, только разных размеров, фрукты неизвестные мне, и зеленые, и красные, какие-то забавные ягоды. Аппетит проснулся мгновенно». «Леди Оттенгрейд», — Торо поклонился, — «прошу вас». Подано было все на стол, однако... Сложно сказать почему, но совершенно неожиданно мне вспомнились слова герцога. «Вы должны есть исключительно в моем присутствии». И его произнесенное сегодня. «У меня есть все доказательства того, что девушку отравил священнослужитель». Именно они и позволили мне избежать ареста, на котором так настаивали храмовники, ведь все было устроено так, что убийцей выглядел я. Нет, у меня и мысли не возникло относительно того, что кто-либо может желать причинить мне вред, но решение следовать правилам, не столько приличия, сколько почтение к супругу, показалось мне наиболее верным. Улыбнувшись слуге, я спросила, «Его светлость будет к обеду?» «Да, ваша светлость», — вновь поклонившись, ответил тороп. «Мне не хотелось бы начинать трапезу без него», — вежливо сообщила, вновь возвращаясь к чтению.